Глава восьмая. Сценарий. Начнем с упражнения. На его выполнение тебе понадобится около часа. Постарайся в это время быть один. Назови число от 1 до 22. Найди фразу с соответствующим порядковым номером, прочитай ее. Теперь представь себе, что ты голливудский сценарист, и тебе надо написать самый лучший сценарий. У тебя неограниченный бюджет, доступны любые спецэффекты и твоя задача написать самый лучший сценарий. Ограничение только одно. Твой фильм должен начинаться с фразы, которую ты выбрал. Это так называемые предлагаемые обстоятельства. Не нужно писать о том, что привело к ним. Это точка А, а тебе нужно прийти в точку Б. Засеки время и поставь будильник на 30 минут. Первое. Я родился без руки без ног. Вторая, Я родился у матери наркоманки, и она меня сразу отдала в детский дом. Я никогда ее не видел. Третья, Мои родители были алкоголики. Они пили водку и не обращали на меня никакого внимания. Четвертая, Еще в юности я пристрастился к наркотикам и живу, ощущая постоянную зависимость от них. 5. Я родился красивым, здоровым мальчиком. Я молод и прекрасен как аполлон. Женщины замирают при взгляде на меня, но они меня не интересуют. Я гей. Шестая. Я женщина. У меня чувствительное и оргазмичное тело. Я хорошо чувствую мужчины, способна подарить им высочайшее наслаждение. Но есть нюанс. Я некрасивая, и они не обращают на меня внимания. Седьмая. Я всегда легко зарабатывал деньги. Это единственное, что мне дается легко. Я не способен испытывать глубокие чувства. Восьмая. Я родился в очень богатой семье и с детства купался в роскоши, но ни разу не говорил по душам с родителями. Даже не знаю, любили ли они меня когда-нибудь и зачем вообще меня родили. Девятое. Я всегда имел способности к спорту. Быстрее всех бегал, выше всех прыгал. Но терпеть не могу писать, читать, не понимаю простейших уравнений. Десятое. Я люблю петь. У меня красивый природный голос, но кроме этого у меня ничего в жизни не получается и не клеится. 11 Я классно рисую и могу создавать креатив, но я ничего не понимаю в финансах, математике и системах. 12. Я фонтан творческой энергии, точнее гейзер, выплеск и тишина. Не могу долго заниматься чем-то одним. 13. Я всегда и везде опаздываю. Я не чувствую время, чувствую свою вину, но ничего не могу сделать. Люблю делать вещи красивыми. 14. Я все понимаю, но не могу высказать свои мысли или чувства. Лучше всего у меня получается рукоделие. 15 Я красивая женщина, но не могу построить отношения ни с одним мужчиной. Меня изнасиловали в юности, я боюсь их. 16 Я умный мужчина? Много читаю и знаю. Но женщины не обращают на меня внимания, я очень закомплексован и скромен. 17. Ничего не могу сделать со своими эмоциями. Накроет так накроет. Умом понимаю, что сейчас наговорю лишнего и буду потом жалеть, но ничего не могу с этим поделать. 18. У меня успешная и интересная жизнь, но родители считают меня ребенком и я постоянно чувствую их давление. 19. -е. Я ревнив до невозможности. Меня начинает трясти лишь от вида того, что моя девушка с кем-то общается. Я начинаю разборки и теряю отношения. 20. -е. Я ненавижу правила и нормы. Меня бесит это стадо баранов под названием общество. Я всегда противопоставляю себя ему. Совершить преступление и избежать наказания – для меня веселая игра. Двадцать Мне двадцать с небольшим лет. Я только-только начал свой бизнес, и у меня все получается, но я очень много работал. У меня открытая форма туберкулеза, я кашляю кровью, и доктор сказал мне, что я умру через полгода. Двадцать Я прожил двадцать лет в монастыре и счастлив на своем духовном пути. Но настоятель сказал мне, что для монастыря нужны деньги, и попросил меня идти в мир и зарабатывать их. Весь этот мир, вся эта вселенная – Это всего лишь твоя игра. Она прекрасна именно потому, что ты не осознаешь этого и, может, даже не осознаешь в этой жизни. Все люди вокруг проживают одновременный сценарий, который написал ты, и собственный сценарий, в котором ты играешь роль для них. Рано или поздно все возвращаются в одно место, в одну точку, которая является и точкой и вселенной одновременно. В ней нет прошлого, нет будущего и настоящего, а есть все одновременно. Вернувшись туда, ты поймешь все. Мои слова станут для тебя простыми и понятными. Ты обязательно там окажешься и поймешь, что все существующее всего лишь вдох и выдох без вдоха и выдоха. Всего лишь сгусток энергии, похожий на... Я не хочу говорить на что, и ты сам поймешь почему. В этой точке ты создашь свою новую вселенную, выберешь себе новую жизнь и проживешь ее, даже не подозревая о том, что это всего лишь твой выбор и твоя игра. Ты будешь искренне любить и ненавидеть, страдать и радоваться, но в один прекрасный день ты снова окажешься в этой точке и все поймешь. Сейчас я хочу сказать тебе лишь одно. Не воспринимай все, что с тобой происходит слишком серьезно, помни, что это всего лишь твоя игра. Ничто не имеет значения. Важны лишь красота и тотальность этой игры. Еще запомни две вещи. Дыши и пой свою песню. Дмитрий Хара Трэш – путь к осознанности. Итак, давай посмотрим, что у тебя получилось. Знаешь ли ты, что написал сценарий своей жизни? Нет, обстоятельства, конечно, могут не совпадать, но то, как ты развил сюжет, полностью характеризует твою жизнь и показывает, как ты создал в своей жизни то, что имеешь сейчас. Уровни контекста. Помни, что сценарий жизни пишешь ты? Но не забывай о том, что ты участвуешь в сотнях сценариев, которые создают другие игроки, и в них тебе отведена лишь небольшая роль. Любой из предложенных выше сценариев может быть реализован на разном уровне контекста. Именно от уровня контекста зависит результат твоей жизни на данный момент времени. Уровни контекста. Я, семья, друзья-коллеги, район, город, страна, мир контекст «я». Самый элементарный уровень контекста – это контекст «я». То есть, я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу крутую тачку. Я хочу много денег. Я хочу, чтобы у меня был классный муж или прекрасная жена. Я хочу детей. Я хочу работу. Я хочу. Все это контекст «я». И когда ты живешь из «я» контекста, то не удивляйся, если твое положение не улучшается. Финансовое, семейное, физическое и душевное состояние и другое. Потому что вселенная рассуждает так, если ты прямо сейчас не умер, значит, в принципе, тебе всего достаточно и ладно. И не жди, что что-то начнет улучшаться. Не надейся, что тебе денег привалит или еще что-нибудь хорошее упадет на голову. Зачем? Ты думаешь, Вселенная есть дело до твоих хотелок? Почему же не получается? Почему же выше головы не прыгнуть сокрушаешься ты? потому что я-контекст слишком мал для больших подарков. Может, ты был бы и не прочь завести слона в своей квартире, но он туда просто не поместится, и поэтому все твои хотелки останутся просто фантазиями. Так что, если ты хочешь улучшения своего материального положения, мечтаешь о новых возможностях, подумай о том, что ты реализуешь свой жизненный сценарий на самом низком уровне, уровне я-контекста. Обращаю также внимание на то, что на этом уровне отношения вообще построить невозможно. Когда все делаешь только для себя, какие могут быть отношения? Семья. Следующий уровень контекста – семья. Это когда в твоей жизни появляется ответственность еще за кого-то. Ты уже действуешь не только из соображений личной выгоды и мотивирован не только своими желаниями. Уровень семья – это я забочусь о себе и своих близких. Семья может быть очень большой. Это может быть не только семья в привычном понимании, но какая-нибудь организация, сообщество, даже мафиозная структура, любое объединение людей с общими интересами и ответственностью друг за друга. В этой семье может быть 10 тысяч членов, но для них все остальные не существуют. Все только ради моей семьи. Друзья, коллеги. Этот уровень контекста встроен в некоторых людей. Ты наверняка их знаешь. Может быть, ты сам такой человек, который любит что-то организовывать по своей инициативе для других. А поехали туда-то. Я все забронировал, со всеми договорился, вы только деньги сдавайте. Это уже контекст, друзья-коллеги. Люди, которые строят свою жизнь в этом контексте, прирожденные руководители. Они привыкли заботиться не только о себе и своей семье, но и уже способны выходить на более высокий уровень. И делают это искренне, с желанием и заботой. К тому же вместе веселее. Опять же, если вы берете кого-то на работу руководителем, можно поинтересоваться, как часто этот человек устраивает разного рода вечеринки, поездки, интересные мероприятия для друзей. Если часто, значит человек готов к руководящей работе. Этому его научили не в экономической школе, он по природе такой. Когда человек обладает такими природными качествами, он будет очень эффективным руководителем. Таких людей не надо заставлять что-то делать для других. Их хлебом не корми, дай что-нибудь организовать. А теперь представь два контекста. Я контекст. Ты думаешь, что же у меня такая маленькая зарплата? Приходишь к начальнику и говоришь, я хочу, чтобы вы мне дали большую зарплату. Что скажет начальник? Хорошо, бери. Скорее он скажет, продолжай хотеть. Контекст, друзья, коллеги. Ты приходишь и говоришь, уважаемый начальник, Я знаю, как сделать так, чтобы наша компания стала процветающей, чтобы наши сотрудники были более эффективными, как уменьшить расходы и оптимизировать наши действия. Вот план, я вижу его так. Как ты думаешь, в каком случае шансы получить повышение и зарплату выше? Конечно, во втором. Потому что ты исходишь не из того, что я хочу больше денег, а из того, что ты приносишь благо не только себе, но и компании. Район. Уровень контекста район еще более высокий. Это когда человек сделал что-то значимое и полезное в масштабах своего района. Например, открыл булочную, цветочный магазин, клининговую компанию, салон красоты, детский клуб и так далее. Это уже контекст района. Ты делаешь что-то нужное и важное для людей, живущих с тобой в одном районе. Опять же, важно не путать контекст район и контекст я. Важно не то, где это создано, а то, что движет человеком. Хочу денег больше заработать или делаю благо для жителей района и сам получаю удовлетворение, в том числе финансовое. Город. Следующий уровень – город. Это когда ты делаешь что-то доброе и нужное для всего города. Кто-то на радио работает или врачом в городской больнице. Кто-то ведет важный блог для горожан или работает в библиотеке и проводит мероприятия, которые посещают горожане и так далее. Кто-то открывает сеть магазинов, салонов, И тому подобное. Страна. Конечно, все мы работаем на нашу страну. Но уровень страна ⁇ это очень высокий уровень контекста. Он предполагает, что человек делает что-то значимое для всей страны. Он делает то, что меняет качество жизни сограждан, их сознание, что выводит жизнь тысячи миллионов людей на более высокий уровень. Это предприниматели с большой буквы, которые понимают свою социальную миссию и ответственность и делают много полезного для людей. Это деятели культуры, ученые, изобретатели и так далее. То есть это люди, которые строят свою деятельность в интересах и масштабах страны. И как бы вы ни относились к президенту своей страны, важно понимать, что он живет как минимум в контексте страна, иначе он не смог бы занять этот пост. Мир. Кто работает на уровне мир? Заскрипели шестеренки в мозгу? Даже представить сложно, как это. Хорошо, ответь на вопрос, где ты сейчас находишься? Как называется это здание? Ты находишься в доме, расположенном на такой-то улице, в таком-то районе, в таком-то городе в стране России. А Россия или любая другая страна находится в мире. Поэтому хочешь ты того или не хочешь, но в любом случае ты находишься в мире. И создавая что-либо в своей жизни, ты всегда, хочешь ты того или нет, создаешь это в мире. Другой вопрос, осознаешь ли ты это или нет. Даже если ты не осознаешь, ты все равно создаешь в мире. Вопрос лишь в том, что ты создаешь. Допустим, ты считаешь, что ничего не создаешь в мире. Что ты вообще человек маленький, от тебя ничего не зависит, это какая тварь дрожащая, ни на что негодная. И вот идешь ты по улице с унылым лицом, наступаешь всем на ноги, плюешь в спину, ругаешься матом на прохожих. И что ты ничего не создаешь в мире создаешь. Ты создаешь негатив, уныние, ненависть, злобу. Сегодня ты встречному на ногу наступил, а завтра он навредил кому-то, а этот кто-то ударил от злости соседа, а тот избил кого-то, убил и так до бесконечности. Злость множится, приобретая все более тяжелые и опасные формы. Или другой пример. Ты в отличном настроении, на практику сходил, идешь по улицам, улыбаешься, распространяешь позитив. Тут старушку успокоил, там с продавщицей пошутил, кого-то обнял, кого-то поцеловал, всем добра пожелал. Что создаешь? Счастье. Каждый из тех, кому ты передал свою любовь, передаст ее еще десяти людям. И так до бесконечности. И так ты что-то создаешь в этом мире. Важный вопрос, на каком уровне? На том уровне, на котором ты осознаешь себя. Ты можешь делать одни и те же действия и при этом быть в разных контекстах. Допустим, ты открываешь цветочный магазин и думаешь, дело прибыльное, заработаю денег. Это я контекст. Если ты это делаешь в контексте район, то это будет так. Я создаю красоту и радость в своем районе, делаю людей счастливыми тем, что я создаю прекрасные букеты. Но ты можешь выбрать, что создаешь красоту в мире. Уровень контекста ты выбираешь сам. Если ты создаешь красоту в мире, значит это контекст мир. Если в районе, значит контекст район. Можно начать с малого. Вон бумажка валяется, подними бумажку. Один из участников тренинга Перепрошивка Александр Валь создал замечательный экологический проект 10 предметов. Решетка 10 предметов в Инстаграм. Суть его предельно проста, но эффект потрясающий. Можно бесконечно жаловаться, что город грязный, что не убирают, мусорят и так далее. На самом-то деле, если ты направишь энергию, которую тратишь на жалобы на то, чтобы просто взять и собрать 10 предметов мусора, и так сделает каждый человек, то город будет чистым, и мир будет чистым. Делаешь фото или снимаешь на видео свой пакетик с мусором, пишешь хэштег 10 предметов и размещаешь в Инстаграм. Замечательная идея. Зал. Выходит, это касается не только бизнеса? Дмитрий Хара. Это вообще может не касаться бизнеса? Контекст – это категория универсальная. Вот, допустим, ты моешь посуду. Можно при этом проклинать гостей, из-за которых приходится делать уборку. А можно думать, я прямо сейчас создаю в мире чистоту порядок. Порядок во Вселенной. Мир, Вселенная называть можно по-разному. Или еще более наглядный пример. Купил красивые цветы в горшках и поставил их дома? Это контекст семья. А если за окошко вывесил или балкон украсил? Это уже уровень район или город. Рекомендация. При анализе жизненного сценария важно осознавать, из какого контекста ты действовал. Постарайся понять, что ты создаешь в мире своим сценарием. Всегда отдавай себе отчет в том, что ты создаешь в мире, и выбирай, что создавать. Да, иногда приходится выполнять то, что не нравится. Я считаю, что не нужно делать то, что не нравится. Но если вдруг исключить это из твоей жизни нельзя то дело это с мыслью, что ты создаешь что-то в мире. Не нравится тебе дома наводить порядок? Делай это с намерением, что создаешь чистоту в мире. Будь создателем. Комментарий. Самые известные компании, которые изменили мир, например, Apple, Microsoft и другие, четко формулируют свою миссию. Почитай истории этих компаний, биографии основателей. Это были люди, которые сразу хотели создать что-то в мире. Билл Гейтс, Стив Джобс, все их усилия были направлены на то, чтобы создать что-то великое, то, что изменит жизнь человечества. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Проанализируй свою жизнь, осознай, с какого контекста ты действуешь. Если ты до сих пор думаешь, что жизнь, какой бы она ни была, это наказание, в ней никогда не будет благополучия и финансов. Пока ты воспринимаешь возможности как наказание, не жди перемен. Пока в голове не поменяется контекст, в жизни тоже ничего не поменяется. Это очень просто, но нужно начать действовать. Сделать такой шаг в осознанность стоит большого труда. Надеюсь, эта книга станет для тебя помощником на этом пути. Как идеи Геша Майкла Роуча помогают нам понимать мир? Среди предложенных сценариев есть история о монахе. Сценарий 22. -й. О ком она? О Майкле Роуче. Авторе всемирно известной книги «Алмазный огранщик». История этого человека очень интересна, причем это совершенно реальная история. Майкл Роуч 20 лет жил в тибетском монастыре и изучал древнюю мудрость. В 1995 году получил степень геше, магистра буддийских наук. Геше — это духовный учитель, наставник. Считается, что геше может отринуть все священные книги и вещать уже из себя от сердца. Он был первым американцем, который получил эту степень. Экзамен был очень сложный. Сотни монахов в течение суток задают экзаменуемому вопросы. И не просто задают, а при этом ежесекундно провоцируют, пытаясь вывести его из себя, чтобы он потерял самообладание. Они его бьют, плюют в лицо, при этом задают вопросы, на которые он должен отвечать из состояния любви и принятия. Однажды настоятель сказал Роучу, что он много лет посвятил изучению идей буддийской мудрости в монастыре, и теперь ему нужно проверить, как работают эти идеалы на практике, в реальной жизни. Начиная с 1981 года, Майкл Роуч помог основать и развить корпорацию Anden International, производителя ювелирных изделий в Нью-Йорке. Деятельность компании Anden International начиналась с кредитов 50 тысяч долларов и трех сотрудников а в 1999 году, когда Майкл Роуч ушел из фирмы в качестве вице-президента, годовой оборот компании составлял 100 миллионов долларов в год. В 2009 году Эндин достигла оборота более 200 миллионов долларов. Компания была приобретена Richline Group Уорреном Баффета. Компания Эндин Интернешнл поразительными темпами каждые полгода удваивала свою прибыль в течение 18 лет. В своей деятельности Майкл строго следовал буддийским принципам. Он добился головокружительных результатов вместе с командой и владельцами компании. Но именно следование буддийским принципам и позволило получить огромную прибыль, что и принесло предприятию настоящий успех. Позднее Геше Майкл открывает институт огранчика Алмаза, но это уже не производственное предприятие, а образовательная система, которая помогает бизнесменам во всем мире начинать строить свой бизнес по новым принципам. У института есть филиалы во многих странах мира, во многих крупных городах. В Санкт-Петербурге, Москве. DCI-кружки, где собираются бизнесмены, которые руководствуются принципами кармического менеджмента. «Кармический менеджмент» – еще одна книга Майкла Роуча. Почитай ее обязательно. Ты узнаешь много интересного и получишь очень необычные ответы на разные вопросы, связанные с бизнесом. Например, вопрос... Клиенты не платят мне деньги за товар, что делать? Любой юрист скажет подавать в суд или посылать к ним службу безопасности? А вот совет от Майкла Роуча. Вспомни какого-нибудь сотрудника или маленького поставщика, которому ты задолжал деньги. Может, ты своей уборщице должен тысячу рублей или поставщику чернил для ручек 500 рублей, и уже много месяцев не отдаешь. То есть ты посеял семена, которые привели к тому, что теперь и тебе не отдают деньги и для того, чтобы эту цепь прервать, важно самому совершить действия, которые устранят эту несправедливость. То есть, когда ты хочешь получить свои деньги, прежде всего сам отдай долги. Майкл Роуч основывает свою систему менеджмента на учении о ручке и системе семян. И я тебя познакомлю с этим знанием, потому что оно крайне важно для нас. Учение о ручке. Дмитрий Харап, показывая ручку что это? Зал. Ручка, волшебная палочка, пластмасса, инструмент, возможность. Дмитрий Хара. Как ты думаешь, для всего мира это ручка или только для тебя? Если я эту ручку положу на пол, выйду отсюда, сюда зайдет собака, А что это будет для собаки? Игрушка-погрызушка. Если бы этот предмет и для собаки был ручкой, то она бы взяла ее в лапу и написала бы, «Любимая моя жуча, приходи сегодня ко мне в конуру, я зажгу свечи, мы похрустим косточкой, и у нас будет замечательный вечер». Важно понять, что в ее мире это просто палочка или игрушка. Если ручку увидит муравей, для него она будет гигантским препятствием на пути. А теперь важный вопрос. Кто кого создает? Ты ручку или ручка тебя? Конечно, ты создаешь ручку. По крайней мере, мне хочется думать, что я создаю ручку, а не она меня. Закрой глаза и представь какого-то человека, который делает тебе какую-то гадость. Или делал раньше. Вспомните его. Когда вспомнишь, открой глаза, возвращайся сюда. Как ты думаешь, он только для тебя такой плохой? Ведь есть люди, которые его любят. Считают, что он великолепный семьянин, прекрасный муж, сын, отец. Тогда получается, что он плохой почему-то только для тебя. Кто источник всего происходящего? Кто это создал? Осталось только понять, для чего создал. Вот это и есть учение о ручке. Это старое тибетское учение, которое по сути является одной из основ тибетской мудрости. Но оно соответствует квантовой физике позиции наблюдателя. Наблюдатель создает картинку. Что находится за твоей дверью? Коридор, помещение, кухня? Но ты уверен в этом? Уверен, допустим ты полчаса назад выходил из комнаты и уверен в том, что за дверью расположен коридор. Но это было в тот момент, когда ты выходил. Это было в прошлом. А прошлого не существует. Сейчас что там находится? Там есть вероятность коридора, который ты создашь, если выйдешь. Нет никаких гарантий, что там сейчас что-то есть. Потому что нет факта наблюдения. Вспоминай компьютерные игры. И есть, и нет одновременно. Есть только вероятность воспользуешься ею, что-то создастся, не воспользуешься, не создастся. У тебя нет гарантий, у тебя нет доказательств того, что здесь вообще есть хоть что-то, кроме тебя. Коридора не существует, пока ты туда не выйдешь. Когда ты выйдешь, ты произведешь факт измерения, факт наблюдения и создашь. Даже наличие видеокамеры это уже факт наблюдения, но пока наблюдения нет, мы можем говорить только о вероятности. Система семян или четыре шага к цели. Считается, что каждую секунду ты сеешь 64 ментальных семени. Каждая твоя мысль прорастает. Это кармические семена. Это касается не только твоих мыслей. Это имеет отношение ко всей твоей реальности. То есть ты постоянно подтверждаешь картинку, которую видишь. Нужно постоянно ее засеивать, чтобы она продолжала существовать. Ты сеешь не только семена своих мыслей, но и семена всего, что находится в твоей реальности. Цели достигаются через создание правильной кармы или посев правильных семян. Чтобы получить то, что ты хочешь, нужно сначала помочь другому получить это же. Ведь семя необходимо посеять в почву, а ты не можешь быть одновременной пахарем и почвой. Исходя из этого, есть четыре шага, которые нужно сделать, чтобы достичь любой цели в жизни. Шаг первый. Четко и однозначно сформулируй свою цель. Чего ты хочешь? Сформулируй одним предложением. Что такое четко? Если мечтаешь о деньгах, то это должна быть конкретная сумма за какой-то период. Если женщина формулирует цель «я хочу выйти замуж за богатого, счастливого, любящего и доброго мужчину», это уже не одна цель, а пять. И в отношении каждой из них важно сеять свои семена – доброты, любви, богатства, замужества. И это будут разные семена. Начинать нужно с чего-то одного. Итак, четко формулируй цель. Допустим, сейчас ты зарабатываешь 100 тысяч, а хочешь миллион. Так и пиши: хочу зарабатывать миллион в месяц. Шаг второй. Найди того, кто хочет того же. Найди кармического партнера, человека стремящегося к тому же. Именно так он называется в философии учения Роуча. Шаг третий. Помоги ему. Возникает вполне логичный вопрос по поводу третьего пункта. Как я могу помочь человеку зарабатывать миллион, если сам зарабатываю 50 тысяч? Так вот забудь о нем. Здесь дело не в профессиональных навыках. И не в том, что ты становишься наставником. Главная твоя задача – поддерживать намерения человека. Каким образом? Хотя бы раз в неделю ты встречаешься с ним на час в кафе, ресторане и задаешь ему вопросы о том, как он продвигается к своей цели, поддерживаешь его намерения Поддерживаешь огонь, горящий в нем. Считается, что ты можешь посеять семена, которые важны для тебя, только в другого человека. Шаг четвертый. Кофе-медитация — это медитация благодарности себе за свои поступки и поддержку своего кармического партнера. Перед сном, прежде чем уйти в объятия морфея, ты улыбаешься себе, как будто влюбился, и благодаришь себя за этот день, за все прекрасное, что ты сегодня сделал. Если в этот день ты помогал своему кармическому партнеру, то, соответственно, благодаришь за то, как прекрасно ты сегодня помогал близкому человеку, поддерживал его, вдохновлял. Выполняя все четыре шага, ты окажешься у цели. Так просто? Именно. Рекомендация. Полезно прочитать книгу Майкла Роуча «Карма любви». Она посвящена отношениям. В ней содержатся конкретные кейсы, которые, безусловно, будут многим полезны. Также есть видео, где Майкл Роуч приводит различные примеры из жизни и дает свои советы и рекомендации. Есть и аудиокниги. Геше Майкл Роуч рекомендует Нигума-йогу. Он рассказывает, что этот комплекс был разработан леди Нигумой, которая жила примерно тысячу лет назад в Индии. Комплекс этот подлинный. Существуют письменные свидетельства этой йоги в Тибете, которые были сделаны около 400 лет назад, и подробно описывают асаны этой йоги. Майкл Роуч говорит, в Тибете люди занимаются йогой Леди Нигумы уже более тысячи лет, и раньше ее передавали из уст в уста, но письменное свидетельство йоги Леди Нигумы было записано ламой по имени Тираната, родившимся в 1575 году нашей эры. И эти записи идут с тысячного года. Леди Нигума разработала этот комплекс ровно тысячу лет назад в Индии, и с тех пор его передавали из уст в уста. А мы смогли найти копию той рукописи и перевести ее, Таким образом, это самый старый йога-комплекс, который был письменно документирован. В интернете есть два видеоролика. Первый комплекс асан, а второй содержит комментарии и объяснения. Можно сначала посмотреть объяснение, а потом комплекс асан. Длится видео полтора часа, можно заниматься дома. Эта йога не просто дает физическое здоровье. Происходит расплетение энергетических каналов, выход эмоций. Она позволяет, как катарсическая практика, начать распаковывать все зажимы, комплексы, страхи, все то, что мешает жить счастливо и свободно. В самом комплексе нет ничего сложного, но это очень мощная техника. Очень хочется, чтобы в нашей стране появились инструкторы нигума-йоги. И дело, конечно, не в том, чтобы выучить все упражнения. Это и философия, и понимание, и про систему семян можно людям рассказать. Если ты являешься инструктором по йоге и ищешь возможности для развития, это может стать твоей миссией. Развивать в нашей стране нигума-йогу. Ник Вуйчич. Сценарий безграничной любви к жизни и людям. Недостаточно просто верить во что-то. Если вы хотите изменить этот мир, вы должны привести свои убеждения и веру в действие. Ник Вуйчич. А теперь несколько слов еще об одном из сценариев. Подумай, кто является прототипом сценария «Я родился без рук, без ног». Сценарий номер один. Это Ник Вуйчич, человек, родившийся без рук и ног, который смог не просто реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером миллионы людей на жизнь без оправданий. Ник родился без ног и рук. И казалось, что он обречен на вечное страдание. Но Ник стал всемирно известным мотивационным оратором, Счастливым мужем и отцом. Он учит весь мир счастью. Он объездил пол мира, собирает тысячи людей разных национальностей, которые с восхищением смотрят на него. Действительно, он просто излучает любовь и счастье. У Ника прекрасная семья, замечательная жена и чудесные дети. Он катается на скейтборде, на серфе и даже прыгал с парашютом. Он играет в футбол, плавает и очень любит быть активным. Вот это жизнь! Он живет так, что здоровые мужики с руками и ногами и кучей разных возможностей ему завидуют. Николас родился 4 декабря 1982 года. Он родился с синдромом тетраамелии. Родителям тяжело было смириться с тем, что их ребенок родился без рук и ног, но постепенно они приняли и полюбили сына. Полюбили таким, какой он есть. У Ника было подобие стопы с двумя сросшимися пальцами, которые впоследствии разделили. Шло время, Ник подрастал, и когда настало время, он пошел в обычную школу. Дети не очень хотели дружить с необычным мальчиком, и Ник очень переживал из-за этого. Тем не менее, он научился писать, управлять электроколяской. Конечно, каждое движение давалось ему с огромным трудом, и не все и не сразу получалось, но он смог. Ник получил два высших образования. Сегодня можно смело сказать, что он очень успешный человек. Его умение говорить с людьми прямо, открыто и с невероятной любовью к ним, его дар убеждения творят чудеса. На его выступления приходят тысячи людей и уходят оттуда с надеждой в сердце. Да, у Ника нет рук и ног, но у него огромное сердце, которым он обнимает целый мир. Ник всегда улыбается, шутит, он оптимистичен и жизнерадостен. И совершенно точно он сделал этот мир лучше, потому что он и есть сама любовь, радость и счастье. Он пишет книги, которые переведены на десятки языков, выступает с лекциями, его жизнь наполнена глубоким и возвышенным смыслом. Вот вдохновляющие цитаты Ника Вуйчича. Нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только испытаниями и страданиями можно укрепить душу, прояснить взор, разжечь честолюбие и добиться успеха. Любите друг друга так, словно это ваш последний день. Живите полной жизнью и цените каждый день, когда вы просыпаетесь и можете дышать. Ваша смелость растет по мере того, как вы побеждаете свои страхи. Не кляните испытания. Будьте благодарны жизни за то, что она дает вам возможность учиться и развиваться. Чувство юмора поможет в этом. «Ну как тебе сценарий жизни «Я родился без рук и без ног» написанный Ником Вычичем?» Причем уровень контекста – мир. Часто люди, которые приходят на тренинг перепрошивка, грезят о возможностях и шансах, которых у них якобы нет или очень мало. Нет денег, нет связей, нет таланта, нет подходящих условий, нет поддержки и так далее. Они говорят, вот если бы у меня были возможности прожить эту жизнь по-другому, если был бы еще один шанс однако при написании своего сценария они упорно не замечают эти шансы и возможности, и в лучшем случае сценарий заканчивается банальными удовольствиями я контекста. Вспомни задание. У тебя есть неограниченное количество денег, любые возможности, любые спецэффекты. Можешь хоть целую вселенную создать заново. Но большинство предпочитает бытовуху, которая и так стала бы им доступной, зарабатывая не на пару тысяч долларов в месяц больше. Люди пишут, я построил дом и жарю барбекю по выходным. Я уехал на бали, катаюсь на серфе. Практически у 90% из тех, кто пишет сценарий, встречается такое. Вот только что к тебе пришли неограниченные возможности, и вселенная говорит, у тебя есть еще один шанс, неограниченный ресурс. Весь мир твой, бери, пользуйся. А ты снова его упускаешь. Значит, ты врешь себе. Значит, тебя и так все устраивает а где же масштаб? Где твои желания, устремления, мечты? Куда они делись? Они отвергнуты в угоду обывательским удовольствиям я-контекста. Люди не используют возможности, хотя у каждого человека их великое множество. Ник Вуйчич – пример того, как проблему можно превратить в возможность. Он использовал ее на сто процентов, и каждый день его жизни наполнен радостью, надеждой и любовью. Он написал, пожалуй, самый прекрасный и вдохновляющий сценарий из всех возможных. Если ты все еще думаешь, что у тебя в жизни проблемы, посмотри фильм о Нике Вуйчиче. Сценарии жизни. Практика. Вопросы для самоконтроля. Ответив на них письменно, ты сможешь понять, что сейчас происходит в твоей жизни и почему она не такая, какой ты хотел бы ее видеть. Первый. На каком уровне контекста был реализован сценарий? Я-контекст, семья, друзья и так далее. Второй. Что я создал в мире? Помнишь, что ты в любом случае что-то создаешь в мире? Третий. Смог ли я увидеть свои возможности и использовать их? Например, есть сценарий «Я родился в богатой семье». Как ты использовал свои деньги? Остров купил и город построил? Или на бале махнул? Соответственно, сразу станет ясно, умеешь ли ты распоряжаться финансами и в реальной жизни. В каждом сценарии заложены какие-то возможности. Переслушай их заново и представь, что можно было бы сделать, исходя из тех же возможностей, но уже в более значительном масштабе. Четвертый. Выполнил ли я эту практику на процентов? Как это определить? Задать себе вопрос... Если бы это было последнее, что я делаю в своей жизни, был бы мой сценарий таким же. Это сформировавшаяся привычка писать жизнь на черновик, постоянно откладывать, потом переделаю, потом будет лучше, потом буду счастлив, потом поживу. Потом случается потом, когда ты уже лежишь на смертном одре и думаешь, что надо, оказывается, все было делать тогда. Проживать тогда, когда жизнь была. Так что не стоит думать, что это просто упражнение, а жизнь это совсем другое. Жизнь, она идет прямо сейчас, прямо здесь. И сейчас ты можешь максимально ее прожить, используя те возможности, которые дает это упражнение. Это твоя жизнь. Пятый. Смогу ли я прочитать свой сценарий вслух? Прямо ответь на этот вопрос. Готов ли ты прочитать свой сценарий перед другими людьми? Если нет, то в твоей жизни никогда не будет команды, которая поддержала бы тебя. Как ты собираешься вовлекать других людей в свой мир, если они ничего не узнают об этом? Шестой. Было бы интересно твой сценарий смотреть в качестве фильма. Представь себе те картинки, которые ты описал в виде кадров кинофильма. Ты бы стал смотреть такой фильм? Это к вопросу о яркости твоей жизни. Седьмой. Смог ли я выйти за рамки своей реальности или писал про свою жизнь? Если твой сценарий примерно таков, вот если бы у меня было плюс 100 тысяч долларов, тогда все получилось бы, как в моем кино. То это все-таки рамки твоей реальности, и ты не смог за них выйти. А у тебя была возможность создавать целые миры. Восьмой. Писал ли я из роли жертвы или создателя? Обрати внимание на то, случаются у тебя события, жертва, или ты создаешь возможности, создатель. Девятый. На каком уровне вибраций мой сценарий? Представь, что закончился фильм, твой зритель выходит из зала. Какую эмоцию он при этом испытывает? Выходит в горе и понимает, что мир страшно отвратителен или выходит в состоянии безусловной любви? Что дальше он будет делать? Убивать или любить? 10. Я писала от женского или мужского лица? Вопрос для женщин. Многие женщины пишут так, как написано в бумажке от мужского лица. А ведь возможности безграничны. Если у тебя это так, значит и в жизни преобладают мужские стратегии, либо ты очень послушная девочка, синдром отличницы. А может быть, и то, и другое. Комментарий. Практика сценарии жизни – это тест на то, можешь ли ты действительно что-то изменить, если у тебя будут возможности или нет. Напутствие. Выходи за рамки обыденности. Есть возможность, пусть даже виртуальная. Используй ее на тысячу процентов прямо сейчас, настолько, насколько возможно. Помни, мир хочет красивых сценариев. Он ждет шедевров. Неожиданных, может быть, непонятных, но чтобы было ярко, интересно, вдохновляюще. Игра должна быть интересной. Родился-женился работал умер, Такой сценарий, конечно, возможен, но интересен ли он тебе? Если нет, тогда начинай чувствовать вкус жизни, не привязываясь к декорациям и на 100% используя возможности.